«Я не хочу быть чрезмерно строгим», — продолжал Джеймс, невольно смягчаясь при виде той усталой безнадежности, которая чувствовалась в Артуре. «Я готов допустить, что тебя совратили дурные товарищи, и охотно принимаю во внимание твою молодость, неопытность, легкомыслие и... и впечатлительность, которую, боюсь, ты унаследовал от матери». Артур медленно перевел глаза на портрет матери, но продолжал молчать. «Но ты, конечно, поймешь». Опять начал Джеймс, что я не могу держать в своем доме человека, который обесчестил наше имя, пользовавшийся таким уважением. «Да», — повторил еще раз Артур. «Как?» — крикнула Джуль с треском, складывая свой веер и бросая его себе на колени. «Тебе нечего больше сказать, кроме этого, да?» «Вы поступите так, как сочтете нужным», — медленно ответил Артур, не двигаясь с места. «Мне все равно».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 Внизу стояли две подписи. Артур медленно переводил глаза со строки на строку, пока не дошел до конца страницы, где после нетвердых букв, написанных рукой матери, стояла знакомая уверенная подпись Лоренсо Монтанелли». Несколько минут он смотрел на нее. Потом, не сказав ни слова, свернул листок и положил его на стол.